Глава двадцать вторая. Я не одобряю тон твоего письма, Сесилия. Сразу же начинает отец, как только я показываюсь у него на глазах и иду налить себе кофе. Думаю, он вернулся домой поздно, и мне становится понятно, что причина его приезда содержание письма, которое я отправила вчера вечером. Обычно он живет в Шарлот. Сделав меня единственным обитателем этого огромного дома. Ты меня вынудил, возражаю я и сажусь рядом. Ты сам хотел, чтобы я относилась к работе серьезно. Но это я и делаю. Отношусь к работе серьезно. Я раскладываю между нами свои расчётные листы. Почти каждую неделю мне урезали зарплату на четверть часа, а в двух листах на целый час. Ты можешь доложить об этом своему руководителю. Своим тоном отец ни на что не намекает и меня утешает, что мои отношения с Шоном всего лишь разлетевшаяся по заводу сплетня, не дошедшая до самого хозяина завода. Он больше не проявлял ко мне интереса, а если бы проверил камеры наблюдения, то благодаря Доминику не нашел бы самые непримечательные записи. Мы все кому-то подчиняемся. Уверена, одному ведомству будет интересно узнать, что твои работники годами получают зарплату не полностью и тем самым увеличивают тебе прибыль. Особенно они будут рады. Если их поставит в известность дочь генерального директора, в глазах отца горит злоба, а я пытаюсь храбриться. Я в ы ж и д а ю раздумывая, насколько это умный поступок в отношении моего будущего, но вспоминаю, как собрались вокруг меня эти люди, вспоминаю их нападки. Я делаю это не ради себя, ради тысяч людей. И их будущего, которое они отдают этому заводу. Я не планирую кляузничать, но уверена, что проблема существует давно. И тебе нужно всерьез над ней подумать, потому что твои работники сыты по горло. Причем до такой степени, что вчера меня клеймили позором прямо на рабочем месте. Деньги стоят того, чтобы твои работники тебя презирали. Мне вообще все равно, что они обо мне думают. Я даю работу для людей, благодаря которым существует твой завод. Это чистое воды воровство, говорю я, размахивая руками. Ты хотел, чтобы я примкнула к твоему делу и заслужила свое место. Так вот, осадок, поганый сэр. Когда ты в последний раз был на своем же заводе? Я тебя услышал, Сесилия. Разберусь с этим. Но не думай, что твои угрозы существенно изменили дело. Я управляю этой компанией с двадцати семи лет. Вчера вечером я боялась идти к своей машине. Ты хоть осознаешь, каково мне было? С годами ты тоже наживешь врагов. Рада видеть тебя таким обеспокоенным. Ты знал об этом? Если понадобится, я у с и л ю меры безопасности. Уверен, это не досмотр бухгалтерии. Не досмотр, из-за которого в зарплате каждого случилась ошибка. Извини, но это полный бред. Не припомню, чтобы ты раньше был а так о с т р а н на язык. Что на тебя нашло? Два дня назад? Там было тридцать восемь градусов. Я чувствую, что сейчас взорвусь и шлепаю ладошкой по небольшой стопке своих расчетных листов. Тридцать восемь градусов. Да уж, конечно, это каторжный труд, и ты заставляешь меня там работать вместе со стальными. Неужели ты думал, что я заткнусь, заберу зарплату и п о д ы г р а ю тебе? Но тут тебе почти повезло. Я не обращала внимания, но вчера мне раскрыли глаза. Сесилия, перестань драматизировать. Я понял твои опасения. Когда ты в последний раз обновлял на заводе оборудование, чтобы людям, которые на тебя пашут, было комфортно там работать? Он откашливается, опускает глаза и говорит л е д я н ы м тоном. Повторю. Еще раз, я разберусь. Типичный ответ и прямо скажем, я его не принимаю, сэр. Особенно, если мне достанется такое наследие. Завод с недовольными служащими, которые меня презирают, потому что не могут прокормить свои семьи. Нет, увольте. Он резко выпрямляется. Я не собираюсь выслушивать нотации и угрозы от родной дочери. Раз меня вынуждают отвечать за твои ошибки, то я тебе все выскажу. Та женщина снова и снова повторяла, что я твоя дочь, а я понятия не имела, как донести до нее, что это ничего не значит. Отец, прищурившись, резко на меня смотрит. И я чувствую на себе его тяжелый взгляд голубых глаз. Я прикусываю язык, мысленно ч е р т ы х а я с ь из-за того, что перед глазами все расплывается, когда смотрю на отца. Кто доложит тебе о твоих злодеяниях, лучше самой главной твоей ошибки? Обстановка вдруг меняется, и Роман в з в о л н о в а н о г л о т а е т после чего повисает тишина. На его лице мелькает что-то похожее на раскаяние, но быстро исчезает. Мне жаль, что ты так считаешь. На короткое мгновение я чувствую это. Что-то о с я з а а е м о е проносится между нами. В груди вспыхивает искра надежды, но я прогоняю ее, не собираясь отступать от своего решения. Хочешь, чтобы я гордилась своей работой? Плати мне. Хочешь, чтобы в моем тоне сквозило уважение? Будь почтенным работодателем. Хочешь, чтобы я уважала свою фамилию? Стань достойным человеком. Роман поднимает на меня глаза и говорит тихим голосом: "Я очень многим пожертвовал, чтобы ты не знала н е в з г о д Я ни разу ни о чем". У тебя не попросила, просила лишь оказать финансовую поддержку моей матери, которая надрывалась, чтобы обеспечить меня всем необходимым, но ты и этого не сделал. Я прошу тебя исправить ошибку не ради меня, а ради них. Если хочешь и дальше размахивать у меня перед носом своим богатством, то ради бога. А еще лучше забери его у меня и отдай им. Если я наследую их деньги, то мне они не нужны. Очередная драма, в которой нет необходимости. Очевидно, я допустил ошибку, доверившись не тем людям. Улажу это дело. Спасибо. Я встаю, и Роман встает вместе со мной, помешав моему отступлению. Хочу сразу все прояснить. Ты в курсе, что у меня двадцать четыре завода, десять из которых находятся за рубежом. е г о т он вынуждает меня остановиться. Нет, я не знала, что у тебя их так много. Тогда ты не в курсе, что у меня есть определенный круг доверенных лиц, которые каждый день курируют работу. Потому что мне ничего не остается, кроме как делегировать эти обязанности, обязанности, которые я не могу выполнять сам. Если они не будут делать свою работу, то спрос будет с меня. Это я отвечаю своей головой. Я прекрасно это осознаю. Я начала битву с достойным противником, хотя его рык оказался не таким громким, но действенным. И все же чувствую вину всего на пару секунд, подумав, что, возможно, в его словах есть доля истины. Уверена, на тебе очень большая ответственность, но все происходит совсем рядом, прямо у тебя под носом. Голос у меня срывается, и я ругаю себя за невозможность скрыть свои чувства. Роман открывает рот, и я жду несколько секунд, может, дольше. Он все же произносит: "Я разберусь с этим, Сесилия". Я вылетаю из комнаты, чувствуя скорее поражение, чем победу. А когда входная дверь через несколько минут закрывается, припадаю к стене своей спальни и по щеке бежит еще одна одинокая слезинка.